Глава 17. Эвелин. Мне всегда казалось, что само здание приюта Митси окутано многовековой тайной. Его широкие коридоры, похожие на лабиринты, высокие потолки и узкие окошки хранили свою историю. Согласно легенде, именно здесь, много веков назад, жил один из главных правителей Инбурга, который развязал войну с магами. Я любила во время перерыва между уроками прятаться в старой кладовой, что находилась в южном крыле. Именно там, за хлипкой деревянной стеной, находился мой секрет подземные ходы, которые я обнаружила совершенно случайно. Подобно паутине, они расползались под каменным фундаментом приюта и могли вывести в любую часть города. Я изучала их при любом удобном случае пытаясь запомнить расположение, понять, как их могли использовать во время войны с магами. Мечтала, что однажды покажу их своим воспитанникам, рассказав какую-нибудь волшебную историю. Единственное, чего я боялась, что кто-то может через них удрать, ведь позже я узнала, что к ним ведут еще два входа из кухни и подвала. Какую историю хранили эти подземные ходы, оставалось только фантазировать. Но сейчас Митси казался мне другим. Или, может, я просто начала привыкать к роскошному дому Кассиана. Очень сильно бросались в глаза пожелтевшие детские рисунки, висящие на грязно-бежевых стенах коридора и закрывающие полинявшую краску. Потолок был усыпан трещинами, а большая часть лампочек в коридоре не горела. Здесь витал запах еды, сырости и детской печали. Мы повернули к северному крылу, туда, где находились спальни воспитанников и кабинет госпожи Франкс. Я заглядывала в открытые небольшие комнаты с узкими кроватями, стоящими вдоль стен, отметив, что все они пустуют. По привычке я входила в каждую спальню, раздвигала дешевые тонкие шторы и открывала окна, впуская солнечный свет и свежий легкий ветерок. Странный приют без детей, заявил Касьян. Дети на занятиях Уроки проходят в восточном крыле, ответила я, уверенно двигаясь дальше по лабиринту из коридоров. Почти добравшись до последнего поворота, за которым находился кабинет госпожи Франкс, я нахмурилась. "Не реви. Настоящие мужчины не плачут", властный голос нашей директрисы эхом разносился по холодным широким коридорам, заглушая тихие детские всхлипы. Я ускорилась, не обращая никакого внимания на Кассиана следующего за мной по пятам и повернув к нужному кабинету замерла стиснула зубы, когда увидела длинную деревянную линейку, которую госпожа Франкс сжимала в своих мясистых пальцах. Я больше не буду, тоненький мальчишеский голосок раздавался за ее грузной, огромной фигурой, закрывающей половину коридора. Руки выставь, рявкнула она грозно, продолжив стоять ко мне спиной. Я неоднократно наблюдала эти методы воспитания и старалась препятствовать им. Но сейчас у меня впервые промелькнула мысль о том, что жизнь госпожи Франкс вообще не стоит того, чтобы ее спасать. Может, в этот раз не стоит препятствовать желаниям Кассиана. Когда вперёд высунулись две дрожащие маленькие ладошки, она, как искусный дирижер взмахнула своей густой темной шевелюрой и подняла свое деревянное оружие. Госпожа Франкс, окликнула я, стараясь погасить в голосе нотки ярости. Добрый день. Директриса встрепенулась и, как вор, которого поймали на месте преступления, испуганно оглянулась. А, госпожа Люваль, это вы. Ее широкий рот растянулся в наигранной милой усмешке, а огромный, похожий на картошку нос сморщился. А вы все таки решили порадовать нас своим присутствием. Простите, Были неотложные дела, заявила, склонив голову в извинении. В этот момент я надеялась на какую-нибудь подходящую реплику Кассиана, которая помогла бы мне быстрее выпутаться из ситуации, но он как назло молчал. Госпожа Люваль, обогнув свою огромную мучительницу с ловкостью подбитого мотылька, ко мне поспешил маленький мальчишка. Схлипывая, он спрятался в моей юбке, пряча в складках покрасневшие от ударов ладошки. «Здравствуй, Айленд", улыбнулась я и потрепала его по коротким светлым волосам. От меня не укрылось то, что он выглядит каким-то похудевшим. "За что вы его?" это воспитание, Эвелин. Мы растим детей, а не будущих преступников, высокомерно заявила госпожа Франкс. Иногда надо идти на вынужденные меры, чтобы из наших воспитанников выросли достойные инбургцы, а не воришки, мошенники и хулиганы может, стоит подарить им просто немного любви и ласки? Любовью и лаской, моя милая, не излечить ни один человеческий порог. Строгость, дисциплина, послушание вот что может воспитать истинного инбургца. И совсем немного арттанга. Долгожданная реплика Кассиана всё же прозвучала за моей спиной. Я оглянулась и едва подавила в себе улыбку. Он разглядывал обшарпанную стену с нацарапанными на ней неприличными словами. "Франкс, гадина", гласила новая свежая запись, вероятно, оставленная Айлендом, за что он и получил по рукам. Достав из кармана дверной ключ, Кассиан зачеркнул букву Е исправив ее на И. "Правильно писать: Франкс, гадина, малыш", тяжело вздохнул он и, повернувшись, сразу же устремил свой суровый взгляд на директрису. А насколько вы гадина, госпожа Франкс. Кассиан, глядя на высокомерную директрису приюта Митси, я понял, что договориться с ней по-хорошему не получится. К большому сожалению, Эвелин. Вы оглохли, госпожа Франкс? спросил, сверляв взглядом покрасневшее лицо своей собеседницы. На ее покрытом морщинами лбу выступила лёгкое испарина. А через чурпухлые губы дрогнули. Накрашенные дешевыми яркими тенями глазки испуганно забегали. Казалось, что она надеялась на невидимого спасителя. Не нервничайте, усмехнулся я и обогнув Эви, продолжающую прижимать к себе мальчишку, медленно принялся наступать на директрису. она же напротив, начала пятиться к стене, путаясь в своей пышной желтой юбке. Чего вы от меня хотите? Пропищала нервно она, когда уткнулась в стену. Узнать, где вы храните артанг, зачем травите детей и кто вам его поставляет. Это возмутительно. Что за нелепые обвинения? Госпожа Люваль, зачем вы привели сюда этого сумасшедшего? Этот сумасшедший ее муж. Я наслаждался растерянностью, отразившейся на лице своей собеседницы. Где арттанк? Понятия не имею, о чем вы. Я стиснул зубы и поморщился, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева, а моя выдержка летит к черту. Взглянул на перепуганную Эви, наблюдающую за этой сценой со стороны, и подавил в себе желание приступить к более суровым действиям. Потому как пытать эту крупную несговорчивую особу при своей супруге не было никакого желания. Во-первых, потому что вряд ли я разберу хоть слово за рыданиями и мольбами Эвелин. А во-вторых, мне не хотелось, чтобы она видела, как я привык добывать интересующую меня информацию. Поэтому мне оставалось только одно снова блефовать. Эви, отведи мальчика на занятия и возвращайся. А я пока поговорю с госпожой Франкс. На лице Эвелин отразилось смятение и недоверие, но не теряя ни единой секунды и не задавая вопросов, она схватила мальчишку за руку и быстро потащила его по коридору. Вот Лиса. Кажется, кто-то уже готов променять жизнь госпожи Франкс на свою свободу. Эвелин окликнул громко, заставляя ее остановиться. Что? послышался неуверенный голос. Мы пришли с охраной, вороны. Они сидят на крыше приюта. Если снова попытаешься сбежать, увидишь, как горит Митси. Ясно. Моя милая хитрая жена в этот раз снова не смогла сдержать своих эмоций и выдала себя с головой подтвердила мою правоту. Ты не сделаешь этого. Глаза Эви наполнились слезами. Если хочешь, можешь проверить. Одна твоя жалкая попытка против сотни жизней. Негромко хмыкнув от досады и эмоций, она развернулась и потянула своего воспитанника за угол коридора. Но я отчетливо расслышал все нелестные словечки в мою сторону, вылетающие из милого ротика. и И эхом разлетевшиеся в стенах приюта даже что-то новенькое появилось. Стоило мне остаться наедине с госпожой Франкс, и у ее горла мгновенно оказался мой кинжал. В ее больших карих глазах застыл ужас и мгновенное осознание моих намерений. "Где Артанг, и кто его сюда поставляет?" прорычал с угрозой. "Я скажу, только не убивайте", нервно сглотнув, взмолилась она. Где? Он, он в подвале. Тогда нам, возможно, стоит прогуляться. Я схватил ее за широкое полное плечо, перетянутое лямками платья, и оттянул от стены. Показывайте дорогу, госпожа Франкс. Она неуверенно зашагала вперед, путаясь в своей длинной юбке, постоянно оборачивалась, с нескрываемым ужасом поглядывая на меня и медлила специально замедлялась на поворотах, останавливалась у детских спален, и мне не оставалось ничего другого, как напомнить ей, что у меня в руках холодное оружие. Проткнув ткань платья острием, я дотронулся до ее бока. Быстрее. Она испуганно охнула и ускорилась, пока я разглядывал грязные стены приюта. А куда же интересно делись те деньги, которые были выданы приюту в прошлом месяце из благотворительного фонда, вырвалось у меня. Хотя до этого момента мне было абсолютно наплевать, куда именно уходили мои деньги. Благотворительностью я просто создавал имя щедрого богача Кассиана Эвельдора. Но сейчас, глядя на грязные стены и потрескавшиеся потолки, я вспоминал приют, где 20 лет назад оставил Амину. Тогда я не думал, в каких условиях она будет жить, считая, что имея крышу над головой и кусок хлеба, это для четырехлетней малышки лучше, чем ночевать по подворотням и попрошайничать. Но на содержание Митти каждый месяц выделялась крупная сумма, а выглядел он так, словно находился не в столице, а на какой-нибудь захудалой окраине Инбурга. Мы заказали новые учебники, заикаясь, ответила госпожа Франкс. И часть потратили на артанк, я прав. Как знала, что это одарённое накличит беду, пробурчала себе под нос директриса. Сперва попробуйте справиться с двумя сотнями двуликих, а потом осуждайте. Во многих приютах используют такие методы. А до смерти их зачем доводить? Я никого не доводила до смерти. Карлу, например, она просто ходячая болезнь. Девчонка, бастард одного из членов совета 12 Как-то раз она пробудила свою ипостась, и один из детей увидел ее белый лик. Это было опасно. Вы же знаете, что у членов совета не может быть внебрачных детей. В противном случае они не могут вступить на пост. Они должны быть примером для всех, и франвильцев, и инбургцев. Иллюзия благочестивости, мира, верности двум народам и высшей степени справедливости, злобно усмехнулся я. Вот что значит ваш совет. Одна сплошная иллюзия. Большая часть из них такие же убийцы и преступники, которые получили свой пост, проливая кровь и ломая жизни. «Какое вы имеете право так пренебрежительно отзываться о совете? Вы не знаете, что это наказуемо. Мне наплевать и на совет 12, и на наказание. Говорю вам, как один из бастардов». Я подтолкнул ее к деревянной, плохо сбитой двери, у которой она остановилась. Кто доставляет вам Артанк? У кого вы его заказываете? Этим занимается волшебник. Я покупаю артанг через его людей, заученная скороговоркой проговорила госпожа Франкс. Не лгите, прошипел злобно, сильнее вжимая в ее пышную фигуру свой кинжал. Я говорю правду, паника в ее голосе усилилась. Волшебник этой отравой не занимается. Поэтому рассказывайте свои сказки кому-нибудь другому. Даю вам три секунды, и если я не услышу правду, вы умрете прямо в этом коридоре. Тут дети. Наплевать. Черт возьми, как мне хотелось грохнуть ее прямо здесь, но сперва я должен был узнать, кто решил прикрыться моим именем. У господина Зальма созналась наконец госпожа Франкс. Он ведь уже покойник. Сейчас этим занимается его сын Олден. Какие замечательные новости протянул с сарказмом, уже зная, кого навещу следующим. Открывайте. Пока перепуганная до смерти директриса сражалась с навесным замком на обшарпанной двери, я поглядывал в коридор, гадая, как скоро вернется Эви, не решится ли она выкинуть очередную глупость. Хотя на самом деле, в глупость допустил я, когда отправился с ней без охраны. Но я надеялся на то, что Эвелин все же поверила в мою ложь. Моя милая жена не станет рисковать жизнями своих воспитанников. Когда до моего слуха донесся звонкий стук женских каблучков, раздававшийся эхом по лабиринту приютских коридоров, я улыбнулся. Шаги Эвелин были быстрыми и злыми, словно она вкладывала в каждый шаг свое безумное желание продырявить мне голову этим самым каблучком. Дверь подвала распахнулась с протяжным скрипом, и госпожа Франкс застыла, неуверенно глядя на каминные ступени, уходящие вниз и скрытые непроглядной темнотой. Дотянулась до выключателя, и ступени озарил мягкий желтый свет от нескольких лампочек. "Живее", я подтолкнул ее в спину. Стоило мне ступить на первую ступень, следуя за директрисой, чувство тревоги и дурного предчувствия всколыхнулось внутри. Рука сама потянулась к поясу и легла на рукоять револьвера. Я рассматривал огромный подвал, заваленный разбитыми школьными партами, деталями от детских кроватей. Вокруг были полки с покрытыми пылью книгами. Вот в них, Артанг, госпожа Франкс указала на высокие ряды ящиков, доходящих почти до самого потолка. Мой настороженный взгляд замер на огромной дыре, что находилась в растрескавшейся каменной стене прямо рядом с ящиками. Неужели тайный ход? Уловив мой любопытный взгляд, госпожа Франкс, вероятно, решила задобрить меня еще одной порцией информации. Это подземные ходы. Они проходят под приютом и выходят в город. Сощурившись, я смотрел на деревянные ящики, чувствовал опасность нутром. Проклятье, выругался я, когда сквозь тонкую щель высоких рядов уловил движение. Нас явно поджидали. Эви, стой там закричал в унисон с грохотом, отпадающих на пол ящиков с артангом. Директриса испуганно заверещала, увидев за ними две мужские физиономии, но ее испуганный крик потонул в первых звуках выстрелов. Я упал на пол одновременно с госпожой Франкс. Все тело пронзило такой жгучей болью, как будто меня окутало ядовитым плющом. Что за черт? Я вскинул руку в жалкой попытке пробудить свою магию, но не смог этого сделать. Лишь боль усилилась, парализуя тело. Дьявол. Кажется, я поймал отравленную пулю. Попал. До моего слуха донесся самодовольный мужской голос. Надо убираться отсюда, шикнул второй и пнул меня ногой, отчего боль стала невыносимой. Сквозь приоткрытые веки я смотрел на того, кого найду позже и прикончу безо всякой жалости. А я его обязательно найду, правда, если выживу. Выглядел он как обычный преступник из низов. Длинные темные волосы, такая же длинная густая борода, что обычно отлично скрывает истинный возраст обладателя. Обветренное лицо было усыпано шрамами, Свидетельство нелегкой жизни. Его потемневшие глаза замерли на лестнице. Словно он ждал, что сюда еще кто-нибудь войдет. Мне же оставалось только надеяться, что моя неугомонная жена не кинется спасать свою директрису, услышав звуки выстрелов. Когда до моего слуха донеслись удаляющиеся шаги, я устало закрыл глаза и, испытывая странный холод, отключился от реальности.